глава первая в которой наша героическая команда собирается в полет а иван прощается с друзьями егорыч возмущенно заорал я выглянув на шум из кухни в столовую ну что это такое а чего внучек дед устало вытер пот со лба тыльной стороной руки в которой был зажат его любимый топорик чего снова заорал я Стол кровищи перемазал, а мы за ним кушаем, между прочим. А это что такое?» Я с негодованием ткнул половником в мужика, валявшегося рядом со столом. «Гад!» — коротко пояснил дед. «На улице не мог порезвиться, Егорыч! Вот сам теперь и убирай!» заворчал быр, недовольно помотав хоботом и спикировал с верхней полки бара на стойку. «Побыркай мне тут еще!» проворчал Егорыч и погрозил быру топориком. «Брррр!» — удивился мой великий дракон. «С одного удара!» — подтвердил дед. «Даже мяукнуть не успеешь!» «Брррр!» — заорал великий домашний, поспешно перелетая мне на плечо и тут же продублировал возмущение, тыкая хоботом мне в ухо. «Брррр!» «Да чтоб вас! Ну вы чего творите-то, а? быр Брысь с меня!» «Деда, принимайся для за уборку!» «А кого это ты прибил, кстати? Нет, не надо, не отвечай!» Поздно. Егорыч уже начал рассказ. «Иду я, внучек, коридорами темными, едва-едва световыми панелями освещаемыми, за стены-то наши шершавые руками хватаюсь от непомерной качки, что нам Сашка с твоим Серегой прямо с утра устроили». Ноженьки мои старенькие заплетаются, Рученьки дрожат от вчерашнего тягания мешков с репой в грузовой отсек, Но топорик-то мой вострый, из-за пояса вытягивают, и бачует душа моя грешная. Неладно что-то на нашем кораблике, гордо тобой звездолетом обзываемом. Деда! И хоть я завсегда этому паршивцу-сереньке помочь готов, пыль там с реактора смахнуть, али паутину с иллюминатора. — Нет у меня иллюминаторов, дедушка Егорыч, — возразил Серега через динамики. И, привыкнув уже, что он меня перебивает беспрепятственно и постоянно, все же покиваю своей головой старой и мудрой и махнул ладонью мозолистой. и живы мне, как родные, что ты вонюш, что Серенька. — А я, дедушка Егорыч, Высунул из стены голову Гришка. «Да куда ж без тебя!» — вздохнул дед. «Хотя, если вспомнить котлету, что ты у меня за ужином прямо из тарелки спер!» «Мандулятор на квантонном двигателе отрегулировать надо!» вздохнул наш ушастый инженер и поспешно исчез в переборке. «Дед! Егорыч!» — снова завопил я. «Кого это ты на звездолет притащил и зачем прямо тут прибил?» «Или не прибил, а просто ранен?» «Прибил, внучек», — подтвердил дед. «Как не прибить-то такую мерзость? Только он начал примериваться, как твой дубликатор, половчее из стены выкрутить, так я и...» «Прибил», — закончил за деда Саня, наконец-то выбравший в холодильной витрине кусочек торта повкуснее. «Так я ему вежливо и говорю», — недовольно покосился на Саню Егорыч. «Янта, что же это ты, мил человек, делаешь? По что на чужое имущество нацеливаешься? Ты бы хоть руки вымыл, прежде чем за всё подряд тут хватать-си!» «Я мыл!» — Саня продемонстрировал деду ладони, перепачканные кремом. «Успокой его, Ванька!» — заорал Егорыч. «Слово сказать не даст паразит!» «Деда!» — устало спросил я, указывая на труп. «Это кто?» «Мужик какой-то», — пожал плечами Егорыч. «А фамилию я не спрашивал, мне без надобности, что фамилия его, что выписка из личного дела, что характеристика с последнего места работы. Да хоть сам председатель Галактического Союза, а все одно нечасножиком на заслуженных пенсионеров кидать си». «Джонсон Ростислав Билович», — подсказал мне Ринкус, заходя в столовую. Сергей по полицейской базе определил. Нехороший человек, судя по досье. «А откуда у нас полицейская база?» – поразился я. «Гришка опять в крутых хакеров играл». «Это не я, Вань!» Из переборки опять высунулась зеленая голова и отрицательно помотала ушами. «А пирожок есть?» «Да-да», – подтвердил Ринкус. «Григорий тут совершенно ни при чем». Он вдруг слегка смутился. «А господин Нефедев из галактической безопасности...» «Майор!» – зачем-то уточнил Егорыч. «Уже подполковник», – поправил Ринкус и продолжил. «Нам доступ к базе предоставил. Неофициально, разумеется». «И не бесплатно?» – хмыкнул я. «А всего-то один маршрут, и не самый популярный», – пожал плечами наш бухгалтер-экономист. «Ой, ладно!» – отмахнулся я. — А про труп мне кто-нибудь объяснит, а заодно уберет с кухни. — Так я же тебя внучек, о чем и талбычу, — опять завел эпическую сагу Егорыч. — Иду я коридорами темными, пробираюсь отсеками пыльными. — Враки! — возмущенно перебил Серега. — Где это вы, Иван Егорович, у меня пыль видели? — Вот ты, Серенька! — грустно покачал головой Егорыч. «Совсем ничего в народном сказительном творчестве не понимаешь». «Егорыч!» — снова заорал я. «Да шо ж ты так!» — дед схватился за сердце. «Напугал паразит!» «Пойду к Мариночке Петровне за валерьянкой». «Проник этот Джонсон на корабль!» — Ринкус проводил взглядом шаркающего к выходу деда. «С целью хищения, надо полагать. Да, судьба у него такая». Наткнулся на господина Егорыча. «Вот и весь сказ!» – закончил за него Саня и слезнул с пальца остатки крема. «Как это? Проник на корабль!» – поразился я. «У нас же тут защита такая, что и своим пройти внутрь сложно, а уж посторонним!» «Серега! А я тут ни при чем, Вань!» – отрапортовал динамик под потолком. «У меня Гриша три модульных блока синхронизации из системы безопасности вынул, но сейчас уже все в порядке. Вернул на место, система работает в штатном режиме». «Гришка, пирожок?» «Теперь уже из потолка», – клацнул семью-десятью зубами вечно голодный инженер. «Ты чего вытворяешь, а?» «А я чё?» – удивился Гришка. «Я и ничего». Это Игорь Фомич велели срочно. Виноват, хмыкнул капитан, стоящий в дверном проеме. А я и не заметил, как он к нам присоединился. В медотсеке у Мариночки Петровны какой-то жутко важный прибор. Стационарный диагност, подсказала Марина, пытаясь протиснуться мимо капитана к нам. Не дай вселенная заболеет кто, и потом вокруг пациента с ручным диагностом. Ванюш! «А у нас сок яблочный есть?» «Но сейчас уже все в порядке», — подтвердил капитан. «Как часики!» — хихикнул сверху Гришка. «Часики не скрипят при перезагрузке», — ворчливо заметил Серега. «Ты мне когда еще обещал антигравы отрегулировать?» «Вот сейчас Иринку с Палычу новый шкаф для картотеки выращу и починю», — заверил корабль Гришка. пошли помогу Согласился Серега. Молодцы, вовремя. Ринкус направился к выходу. Бумаги складывать уже некуда. Дикари, хмыкнул Саня. Вытащил еще один кусок торта из холодильника и, откусив от него сразу половину, направился к выходу. Фифас все на крифталах все хранят. На пульт не накроши. Капитан подозрительно посмотрел на Саню, а потом, укоризненно качая головой, направился вслед за ним. «Ванюш!» – напомнила Мариночка, тоже покидая меня, отыскивая на ходу дату выпуска на упаковке сока. «Ты попозже зайди! Бырчику надо последнюю прививку от альтаирской чумки сделать!» завопил быр, ныряя под стойку. «А убирать кто будет?» Устало спросил я у опустевшей столовой. Убирать пришлось мне. Спасибо Шарику, не пришлось самому тащить тело грабителя к утилизатору. Шарик подхватил тело щупальцами и утащил из столовой. А когда я, ворча и тихо матерясь, заканчивал отмывать и дезинфицировать стол, мало ли какая гадость у этого преступника в крови водится. Он вернулся, помахал щупальцами, мол, все в порядке, и снова завис на своем любимом месте, под потолком над барной стойкой. «Вот паразиты!» – в тысячный раз проворчал я, разгибаясь и кидая тряпку в тазик с водой. пр согласился со мной кончик хобота, опасливо высунувшийся из двери на кухню. «Устал, внучек!» – в столовую зашел Егорыч. «Ну а то!» Все разбежались, а мне одному отдуваться. За твои шалости, между прочим, мог бы и помочь. «А кто, по-твоему, — возмутился Егорыч, — шарику твоему помогал ентова гада в утилизатор пропихивать? Теперь руки мыть надо и топорик». «Только не на кухне! — заорал я. — Я там готовлю!» «Что ты такой нервный, внучек? Достали прямо с утра?» «Ага!» Я устало опустился на стул. Ну и вообще... Деда, как думаешь, стоит нам на предложение от империи соглашаться? Да сколько уже мусолили про это, вздохнул Егорыч. И плюсы, и минусы через мелкое решето пропускали. А как по мне, так и слетать бы, на новые места посмотреть. А там, глядишь, и обломится нам чего-нибудь приятственного. Угу, со всего размаху. «Пока туда не попадем, не узнаем, Вань», — резонно заметил Егорыч. «А только нам все одно отсюда драпать надо. Уж хоть в этом у тебя сумлений нет?» «Надо, Егорыч», — вздохнул я, — «только боязно». «А как без того?» — удивился дед. «Всем боязно. А только и затягивать нельзя. Сам знаешь, брандасы на хвост нам сели. А ну-ка, подтянут они флот кораблей эдак из ста». «Да лопят по из всех пушечек!» «Не надо бы изо всех сразу!» Вздохнул под потолком динамик. «А может, на Орион?» В который раз предложил я. «А вдруг оттуда и правда кто-то в Древний Египет прилетал и помогал им с пирамидами, а? Интересно же!» «На пояс Ориона!» Поправил меня капитан, заходя к нам и вытаскивая одну из своих маленьких сигар. «Ну, пусть будет на пояс!» Пожал я плечами и принес из бара пепельницу. Неважно. Да сказки все это, махнул рукой дед. Давай лучше чайку попьем. А все енти пирамиды, хреновиды, выкинь из головы, Ванька. Ну с чего какие-то там боги с Ориона вдруг надумали фиг знает где себе пирамиды отгрохать? А чего ж они тогда так расположены? Торжествующе возразил я. Точь в точь, как эти три звезды на Орионе. Не по прямой деда, а вот именно таким треугольником, а? Да, архитектор древнеегиптянский, небось, пиво ихнего перебрал, пожал плечами дед, какая уж тут прямая может быть. Нет в тебе романтики, деда. И чаю во мне нет, согласился Егорыч. Наливай давай. А куда дольше лететь, Игорь Фомич? Я повернулся к капитану. На пояс Ориона или в то имперское звездное скопление? «Мариночка Петровна, как навигатор, вам точно скажет, Иван». Пустил в потолок столб дыма капитан. «А только сам вопрос вы принципиально не тот задаете». «А?» «Никуда? А зачем?» Пояснил капитан. «Скоплений МХЛ... Э, забыл, как там дальше». «МХЛ-186», подсказал Серега. «Да, верно, спасибо», кивнул потолку капитан. Там нам хоть работу предлагают, а на вашем поясе, Иван, еще и неизвестно, что нас ждет. — Да я понимаю, Игорь Фомич, — кивнул я, — только хотелось к неизведанному прикоснуться, к тайне. — А то тебе в Йентой империи все уже изведано, — фыркнул Егорыч. — Ты, Ванька, не ной. А вдруг в этой империи своих тайн хватает? «Принцессу себе урвешь, а я герцаиню какую, и будем мы там с тобой барствовать, да по выходным на драконов охотиться. Чем плохо, а рр -р, -р, р возмущенно вскарабкался на стойку наш официальный дракон. «У меня уже есть принцесса!» — ухмыльнулся я. «Анжела, кстати, не объявлялась?» «Нет, Вань, я слежу!» — заверил меня Серега. «Последнее слово, как главе нашей компании, принадлежит вам, Иван», – кивнул капитан. «Но я настоятельно рекомендую выбрать маршрут как можно быстрее». «Полностью согласен», – к нам присоединился Ринкус. «Пока у нас нет никаких данных ни о возможностях кораблей брандасов, ни об их численности, то будем считать, что они многократно превосходят нас во всем, следовательно». Нам стоит избегать с ними контакта и временно укрыться в недоступном для них месте. Дальнейшее промедление может оказаться чрезвычайно опасным». «А вы, Ринкус Палыч, – обратился я к нашему стратегу-экономисту, – как думаете, куда нам лучше отправиться?» «Ну что ты, Ванька, по сто раз одно и то же пережевываешь?» Вслед за Ринкусом в столовую вернулся и Саня. «Решили же!» Полетим, на империю эту посмотрим, с местными девчонками познакомимся. У Вани Анжела есть, — отверг до Сани Гришка, заходящий к нам с кухни. Вань, я у тебя морковку взял, не ругайся. На здоровье, — отмахнулся я. Не хочет, как хочет, — хохотнул Саня. Тогда девчонки все мои будут. Подвинься, салага. Гордо задрал бороду Егорыч. «Принцесс, так и быть, бери себе, а вот герцогини мои». «Почему именно герцогини, дедушка Егорыч?» — уточнил Гришка. «Они вкуснее?» «Хочется», — лаконично ответил дед. «Ну, не знаю. Я все никак не мог определиться. Мне кажется, что пояс Ориона все же ближе. Расстояние тут не при чем, Ванюш». «Саша, а что ты там за тортик такой пожирал?» «Ага, спасибо». Марина, тоже нагрянув в столовую, завершила собой полный сбор экипажа. «Тут дело в маршруте». «Не соглашусь», – возразил Ринкус. «Давайте конечную точку определять не расстоянием, а целесообразностью. К тому же, думаю, чем дальше мы сейчас отправимся, тем нам спокойнее. И тем меньше шансов у Брандусов будет отыскать нас». «Согласен с Ринкусом Павловичем», – капитан ткнул окурок в пепельницу. «Решайте, Иван, не тяните». Планшет в руке нашего бухгалтера чирикнул, и Ринкус, коротко взглянув на экран, объявил. «Ну вот как раз. Снова запрос от империи, просят поторопиться с решением». «Подгорает у них, видать, вон а как засуетились», – хмыкнул Егорыч и подмигнул Ринкусу. Под шумок можно и расценки поднять, а, Палыч? Подумаем, Иван Егорович, — кивнул Ринкус и повернулся ко мне. Ну так что, Иван? Эх, полетели в империю, — махнул я обреченно рукой. Только все равно боязно. Иван, — рявкнул коммуникатор голосом капитана, — живо на мостик. Иду, Игорь Фомич. Тут же откликнулся я и потянулся за сгущёнкой. «Уже бегу!» «И мне, Вань!» – подставил свою кружку Гришка, забежавший на очередной перекус. «Ни минуты покоя!» – пожаловался я, подвинув банку зелёному и ненасытному. И взял горсточку маленьких печеньей, чтоб ему пусто было этому полёту. «Накаркаешь, Ванька!» – проворчал Егорыч, не отрывая взгляда от планшета. А мыло твой дубликатор может нам наделать на всю команду? — Не знаю, деда, вряд ли. Попробовать надо. Забыл прикупить? — Ох-охошенький! — тяжело вздохнул в ответ Егорыч. — За сегодня уже три рейса за покупками сделал. — Все равно опять лететь придется, — хмыкнул я. — Вот и докупишь своего мыла. — Лентяй ты, Ванька! — снова вздохнул Егорыч. — Вот я в твои годы помнится... «Иван!» — грозно перебил деда коммуникатор. «Бегу, бегу, Игорь Фомич!» — заверил я коммуникатор и поднялся. «Пойду капитана кофе отпаивать, а то еще пристрелит в гневе». «А может, оно и правильно!» — прищурился дед. «Мы твой 51% акций поровну на всех и разделим. Ох, и заживем тогда!» «Дедушка у нас добрый!» Фыркнул стакан с чаем Гришка, но тут же загрустил. А тортика нету. Сан Саныч последние три кусочка еще утром сожрал. Двадцать конвалют. Две упаковки пневмошприцев. Запасные картриджи для стационарного диагноста. Перечисляла Марина капитану, когда я зашел на мостик. Термодатчики для трех кроватей и нейронный микросшиватель. «И десятилитровую клизму», – гневно посмотрел на меня капитан. «Иван, ну что это такое?» «Ваш кофе, Игорь Фомич», – вздохнул я, поставив на пульт маленький подносик с чашкой. «Такой бардак с этими сборами, жуть просто! Представляете, чуть вместо кофе ваши сигары не покрошил в кофеварку!» Капитан сурово хмыкнул, подозрительно отхлебнул из чашки, и хотя лицо его слегка расслабилось, он пробормотал. Карцер все же надо делать. «Ой, да я бы сейчас в карцере недельку с удовольствием провалялся», – не испугался я. «Извините, Игорь Фомич, завозился со всеми этими припасами. Спасибо нашему Грише, что дубликатор нам придумал, а то бы верхняя палуба вся была бы продуктами завалена. А так только небольшой отсек там отгородили для неподходящих для дублирования продуктов, и все. И мне тоже спасибо» сказал динамик под потолком дубликатор это вообще-то моя идея была а воплощать ее в жизнь мне пришлось возразила голова гришки высунувшись из переборки и климат-контроль для продуктов на верхней палубе тоже я настроил а я стены для складского помещения вырастил возмутился динамик серёгиным голосом а я циц взревел капитан «Забор тобой их выброшу!» «Нет, Григория сгущенки лишу, а тебя, Сергей, заставлю с утра до ночи помогать Ринкусу Павловичу бизнес-план до ума доводить!» «Ой!» – тихо сказал Гришка, и голова его втянулась переборку. «А чего он?» – начал было серёга но тут же одумался. «Извините, капитан!» «Набираем запасов на год!» – тихо пробурчал Саня. «А лететь всего неделю!» «А там сколько жить придется?» – возразил я. «А то там пожрать не найдем!» – фыркнул Саня. «Уверен, что готов от привычной еды отказаться!» – прищурился я. «В пользу местных личинок или еще какой-нибудь гадости!» «А личинки совсем-совсем невкусные!» – снова просунулась на мостик голова Гришки. «Григорий, тебе заняться нечем!» – обернулся на голос инженера капитан. Да ей, слебы!» – вздохнула голова и, махнув печально ушами, снова исчезла в стене. «Тебе хорошо, Сань!» – позавидовал я, меняя пепельницу капитану. «Ничего запасать не надо, сиди себе за пультом и на кнопочки поглядывай!» «Угу!» – буркнул Саня. «Так хорошо, что скоро взвою! Егорыч наш, дедушка-боцман, чтоб ему век к пиву не видать!» Каждый раз после своего налета на гипермаркет заставляют Моцарта разгружать. А может, у меня потом руки дрожат. Как я кораблем управлять буду?» «Да бедненький!» — хихикнула Марина. В «Укрепляющий укольчик!» «Вы еще здесь?» — обернулся к ней капитан. «Завизируйте, Игорь Фомич!» Наша врач подсунула ему под нос планшет, и я исчезаю. «На радость Ринку с палочу хихикнул и я. «Очередной счет от фармацевтических компаний!» «Это мелочи вам!» – вздохнул с диванчика бухгалтер. «Только этих мелочей в последние дни стало уж очень много!» «Может, нам стоит еще один маршрут кому-нибудь продать?» – предложил я. «Пока с финансами у нас порядок!» – помотал головой Ринкус. «Но в целом расходы значительно превышают доходы!» «Доходы!» – хмыкнул Белов когда мы последний раз хоть что-то зарабатывали. — Ничего, — успокоил Саня, — вот попадем в империю, там и оторвемся. — Как бы нам там что-нибудь не оторвали, — вздохнул я. — Паникер ты, Ванька, — заявил Саня. — Иван, — прервал нашу перепалку капитан, — у вас все готово к полету? — Да фиг его, — я полез петерней затылок. — То есть я хотел сказать, большая часть продуктов погружена, капитан игорь фомич если я вам не нужен можно я на пару часиков в город схожу ну попрощаться а оружие не забудьте кивнул белов два часа Анжеле привет хохотнул саня вань купи мне шоколадку в ларьке опять высунулась голова гришки из переборки брысь рявкнул белов оба брр метнулся с колен ринкуса под диванчик быр пойдем маленький нагнулась к нему Марина. «Я тебя витаминками угощу р р высунулся кончик хобота из-под дивана. «И глюкозой!» согласилась Марина. «Может, все-таки с нами полетишь?» сотый раз спросил я свою Анюту. «Не могу, Вань!» сотый раз вздохнула она. «Кто меня с работы отпустит?» Я не пошел на свидание с Анютой Анжелой, а просто контрабандой проточил ее на серёгу И теперь она сидела у меня на диване, а я, обняв ее за плечи и притянув к себе, с наслаждением вдыхал запах ее волос. — А мы тебя в штат Вагнера зачислим. — Радисткой, пулеметчицей? — хихикнула она. — Куда полез? Руку убери. — Я же на прощание! — возмутился я и добавил слезы в голос — Когда нам еще увидеться придется, да и вообще, кто этих имперцев знает? Ты хоть плакать будешь, если я там смертью храбрых сгину? Сейчас ты у меня вот прямо здесь сгинешь за такие разговорчики. Все бы тебе ругаться, Анют, нет бы подбодрить меня перед дальней дорогой, морально и физически. Анюта только вздохнула, и моя коварная ладонь снова отправилась на завоевание этого великолепного и так манящего меня тела. «Вот же ты, Ванька!» – прошептала она. «Только если ты там с какой-нибудь мыброй спутаешься!» «Понял?» «Угу!» – согласился я, накрывая ее губы своими. «Не о таком прощании я мечтал, но все же через пару часиков...» Проводив Анюту, я возвращался на серёгу вполне довольно улыбаясь и даже не забыв про шоколадку для Гришки. А едва я отошел от ларька, как меня с короткими промежутками атаковали трое дядюшек. Спасибо хоть по интергалакту, а не вживую. «Дядь Сереж!» – обрадовался я, отвечая на первый вызов. «Летите все же!» – вместо приветствия спросил он. «Ага, летим! Дядь Сереж, а давай с нами!» — Делать мне больше нечего, — хмыкнул он. — Мы только что выбили разрешение на раскопки на Лиссандре, так что сам племяш резвись. — Расскажешь потом, ладно? Я обожал рассказы дядьки о его приключениях на древних планетах. Вторым меня вызвал Сигизмунд. — Летишь все же? — Здрасте, дядь Сих! Ага, лечу. А вы откуда знаете? Он только фыркнул, а потом серьезно произнес. Бери меня с собой, Ванька. А? Э, э Зачем? А я тебе пригожусь. Ну чего я тут скучать буду? А у вас там весело. Не вариант, дядь Сих, я пожал плечами. Вы же сами понимаете. Даже если бы я захотел, то все против будут. Ну, вы понимаете? Понимаю, вздохнул он. Все еще не доверяете. Я-то вам верю, только Ринкус наш, а еще капитан... «Да и вообще, мы же по делам летим, не обижайтесь, ладно?» Дядька Сигизмунд не обиделся и по-хорошему так со мной попрощался, пожелал хорошего пути и пообещал оборвать мне уши, если я во что-нибудь там вляпаюсь. «Быть мне без ушей, как это никуда не вляпаться?» Уже на взлетном поле меня остановил вызов от третьего дядьки, Козлова. Я совсем недавно стал его так называть. «Все же, дедушка моей Анюты, надо налаживать родственные отношения». «Летишь все же!» «Они других слов не знают, что ли?» «Здрасте, дядь Сев! Ага, лечу!» «С Анюткой попрощался? Ну и молодец!» «Ты это...» — он немного помялся. «Давай назад поскорее, как бы у тебя Анютку из-под носа не увели!» «Кто? Да я сейчас!» Ладонь машинально легла на рукоять дезраптора. «Это какая там заразок моей Анюте клеится?» «Да тише ты, Ванька!» Слегка перепугался Всеволод Петрович. «Это я так, теоретически». «А? Н не понял. Все в порядке, что ли?» «Вот ты, Ванька, давай, говорю, назад поскорее, да свадебку закатим, а?» «Ух! Ну нельзя же так пугать, дядь Сев!» Заорал я на все поле. «Доброго пути!» Поспешил он прервать связь. «Зараза!» — проворчал я, убирая дизраптор в кобуру. «Вот же...» «Но все равно!» — заверил я вселенную, уже подымаясь по трапу. «Вот только пусть какой-нибудь гад попробует!» «Убить кого-то надо, Вань!» — встретил меня в грузовом отсеке Гришка. «Шоколадку принес?» «Не сейчас. Я протянул ему плитку шоколадки. Но будь готов!» «Я ж завсегда, Вань!» — тряхнул он ушами. Ты же знаешь. Знаю. Скорей будешь в полет, а то с этими прощаниями всех последних нервных клеток лишиться можно. А полет назначили на завтра, на утро. Мне еще кое-какие звонки надо сделать, заявил Ринкус, когда все собрались у меня на ужин. Да и я перепроверить запасы хотел, поддержал я бухгалтера. На складах все закрепить надо, кивнул и Егорыч. «Как начнет штормить, как разнесет нам всю обшивку и ящиками!» «У меня качки не бывает, дедушка Егорыч!» — обиделся Серега. «Да ен-то я теоретически!» — отмахнулся дед. «Чтоб ты бдительность не терял!» и «Я?» — завопил Серега. «Гриша, ну хоть ты скажи дедушке, что у меня ни качки, ни потери бдительности в принципе не бывает!» — Дедушка старенький! — отмахнулся Гришка. — Пусть поворчит! — Вот паршивец! — заорал Егорыч. — А ну отдавай мою котлету, что ты у меня вчера спёр! Хотел я было тебе её простить, Григорий, но теперь уж фиг! — Как я тебе её отдам, дедушка? — поразился зелёный проглот. — Она же уже давно того! Нету её больше! — Не надо подробностей! — поморщился Саня. «Может, по пивку для легкой дороги?» «По банке», — согласился капитан. «Вот он», — дед указал гришки на Белова, — «человек». «А ты?» «Грем смужья, дедушка», — подсказал Гришка. «Меняем пиво на пончик».